Конечно, я не догнал его. Да вряд ли об этом и думал. Мы встретились через шесть лет по его возвращении из-за границы. Срок этот упал полностью на отроческие годы. А как необозримо отрочество, каждому известно. Сколько бы нам потом не набегало десятков, они бессильны наполнить этот ангар, в который они залетают за воспоминаниями, порознь и кучую, днем и ночью, как учебные аэропланы за бензином. Другими словами, эти годы в нашей жизни составляют часть превосходящую целое, и Фауст, переживший их дважды, прожил сущую... Невообразимость, измеримую только математическим парадоксом. Он приехал, и сразу же пошли репетиции экстаза. Как бы мне хотелось теперь заменить это название, отдающее тугою мыльную оберткой, каким-нибудь более подходящим. Они происходили по утрам путь туда лежал разварной мглой Фуркасовским и кузнецким тонувшими в ледяной тюре сонной дорогой в туман погружались висячие языки колоколин на каждый паразу ухал одинокий колокол остальные дружно безмолвствовали всем воздержанием мгоовевшей меди на выезде из газетного никитское била Яйцо с коньяком в гулком омуте перекрестка. Голося въезжали в лужи кованые полозья, И цокал кремень под тростями концертантов. Консерватория в эти часы походила на цирк, Порой утренней уборки. Пустовали клетки амфитеатров. Медленно наполнялся портер, На силу загнанная В палке на зимнюю половину музыка шлепала оттуда лапой по деревянной обшивке органа. И вдруг публика начинала пребывать ровным потоком, точно город очищали неприятелю. Музыку выпускали. Пестрая. Несметно ломящаяся, молниеносно множащаяся, Она скачками рассыпалась по эстраде. Ее настраивали, она с лихорадочной поспешностью Неслась к согласию, и вдруг, достигнув гула Неслыханной слитности, обрывалась на всем басистом вихре, Вся замерев и выровнявшись вдоль рампы. Это было первое поселение человека в мирах, открытых Вагнером для вымыслов и мастодонтов. На участке возводилось невымышленное лирическое жилище, материально равное всей ему на кирпич перемолотой вселенной. Над плетнем симфонии загоралось солнце Ван Гога. Ее подоконники покрывались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 за шесть лет перед тем легла на меня с не меньшим весом. Чем были все эти годы, как не дальнейшими превращениями живого отпечатка, отданного на произвол роста? Неудивительно, что в симфонии я встретил завидно счастливую ровесницу. Ее соседство не могло не отозваться на близких, на моих занятиях, на всем моем обиходе, и вот как оно отозвалось.